Глава 15 Нас повели на второй этаж. Один из слуг шел впереди, а за нами шли еще двое, причем один из них все время целился нам в спину из какого-то допотопного револьвера. Выглядел он очень нервным, и я уже начал всерьез опасаться, что он может невзначай выстрелить. Ленка покосилась на него, а потом вопросительно посмотрел на меня. Я тоже бросил на него взгляд и совсем уже было собрался кивнуть ей, но вовремя заметил, что курок револьвера не взведён и отрицательно качнул головой. Не стоит начинать драку без крайней необходимости, тем более в такой непонятной ситуации. Путь наш закончился в большой приёмной, где сидели двое мужчин, которые явно были секретарями. Что это значит? Удивлённо поднял брови тот, что постарше, с заметной лысиной и седыми усами. «Мы задержали их в подвале, сеньор Венченти», — почтительно сообщил дворецкий, — «и ещё там лежат несколько трупов». — Трупов, — вытаращился на нас младший секретарь, — надо срочно вызвать полицию. — не полагаю, первым делом мы должны поставить в известность его высокопреосвященство, — холодно взглянул на него старший. Да — Да-да, конечно, сеньор Винченти, — смутился тот. — И еще отец Эннио Гвидичи, — продолжил доклад Дворецкий, — он тоже там. — Что насчет отца Эннио? — раздраженно спросил секретарь. — Он там тоже лежит, — просто пояснил Дворецкий, — видит трупа. Седой начал было что-то говорить, но захлопнул рот. Он помолчал, немного пытаясь уместить в голове информацию, а затем взглянул на нас. «Итак, кто вы такие что вы делаете в доме его высокопресвященства «Отвечать!» — рявкнул слуга с револьвером, наставляя его на нас. «Моё имя Кеннер Арди. Это моя жена Лена Менсова Арди», — представился я. «И я бы попросил вас убрать отсюда этого клоуна с револьвером, иначе я засуну ему этот револьвер кое-куда». «Кенни, ты все-таки пошляк», — укоризненно сказала Ленка по-русски. «Извини», — смутился я. «Я так и не смог окончательно избавиться от повадок и лексикона старого «я», и временами в минуту волнения оно вылезало наружу». Седой обратил внимание на слугу. «Альфонсо, идиот, спрячь свой револьвер, он у тебя все равно не стреляет». Затем он перевел взгляд на нас. «Мне знакома ваша фамилия, господа, но вы не ответили на вопрос, что вы здесь делаете». «Мне тоже интересно было бы узнать, зачем нас похитили и доставили в этот дом». Все присутствующие воззрились на нас с совершеннейшим изумлении. Наконец старший секретарь со вздохом сказал. «Думаю, мне нужно сообщить о происходящем его высокопреосвященству». Он вышел из-за стола и исчез за дверью кабинета. Мы ожидали в полном молчании. Через несколько минут секретарь выглянул наружу и жестом пригласил нас зайти. Кардинал Алонзо Скорцезе выглядел довольно молодо для такого высокого сана, примерно лет на 40 хотя, учитывая более развитую медицину, ему легко могло быть и 80 К сожалению, я никак не предвидел нашу встречу и не озаботился хоть что-то о нем узнать. Кардинал рассмотрел нас с любопытством, и в целом никакой враждебности в нем не ощущалось. «Прошу вас садиться, господа». Он сделал приглашающий жест в сторону стульев. Секретаря он, впрочем, не отпустил, и тот сейчас находился у нас за спиной. Насколько я понимаю, вы являетесь детьми сиятельной милославы Орди? Именно так, ваше высокопреосвященство. А вы, насколько я понимаю, являетесь кардиналом Алонзо скарцези. Вам неизвестно, в чьем доме вы находитесь, удивился скарцези, Любопытно. Но все же, чем я обязан вашему столь необычному визиту? Поскольку нас похитили по вашему приказу, это как раз нам хотелось бы знать, что вам от нас нужно. «Хм!» – озадаченно кашлял кардинал. «Очень интересно, но все же так мы никуда не придем. Попробуйте рассказать свою историю сначала». Мы с Ленкой переглянулись. И в самом деле происходящее начинало выглядеть как-то сюрреалистично. Кавку в этом мире не знали, так что у нас были все шансы стать первооткрывателями жанра. «Ну что ж, давайте попробуем», – согласился я. «Итак, группа вооруженных людей похитила нас с карнавала». Командовал ими священник, по всей видимости, именно его ваши слуги упоминали как отца Эннио Гвидича. Что? Начал было кардинал, но быстро поправился. Прошу прощения, продолжайте. Похитители привезли нас в этот дом, продолжил я, извели в подвал. Священник очень подробно нам объяснил, что нас похитили по приказу кардинала Алонзо Скорцези в качестве мести нашей матери. Через некоторое время сложилась такая ситуация, что мы вынуждены были сопротивляться, завязалась драка. В результате все похитители были убиты. Когда мы попытались выбраться из дома и сбежать, нас обнаружили ваши слуги, которые нас и задержали. Скорцези молчал, внимательно нас разглядывая. В конце концов он со вздохом сказал. Ваша история звучит совершенно невероятно. А какой смысл для нас проникать в ваш дом, заметил я. Это соображение меня и смущает. Скажите, как вы сумели расправиться с похитителями? Они воспринимали нас как обычных гражданских и не ожидали от нас никакого сопротивления. Фактор внезапности оказался решающим. «А почему вы сдались слугам?» «Они нам не угрожали, мы не собирались убивать ни в чем не повинных людей. Мы предпочли попробовать покинуть этот дом мирно». «Похвально, похвально», — пробормотал Скорцезия. «Ну что же, ваша мать в самом деле доставила мне некоторые неприятности, но я не держу на нее никакого зла. Собственно, это ведь мои люди на нее напали, хоть и по незнанию. И, разумеется, мстить женщине, похищая ее детей, было бы последней низостью». Кардинал помолчал немного, сосредоточенно размышляя о чем-то. «Преподобный Энио Гвидичи действительно является... являлся одним из моих помощников», — продолжал он. «Но я, разумеется, никаких подобных поручений ему не давал. У меня есть большой соблазн счесть вашу историю выдумкой, но тогда все становится совершенно необъяснимым. Я все же исключаю вероятность, что вы пробрались в мой дом, чтобы убить отца Энио. Да и тогда совсем непонятно, откуда взялись остальные убитые, которые не являются моими слугами». Таким образом, есть определенные соображения в пользу вашей версии событий, но в таком случае я не могу понять мотивов своего помощника. — А враги у вас есть, ваше высокопреосвященство? — спросил я светским тоном. — Мы все братья во Христе? — слегка улыбнулся кардинал. — Но некоторые братья в самом деле не испытывают ко мне братских чувств. — Давайте на секунду представим, что ваш помощник выполнял поручения этих самых некоторых братьев. — Давайте, — с интересом посмотрел на меня Скорцезе. Если вдруг вскоре к вам постучится полиция, то все непонятности сразу объяснятся. «Вы клоните к тому, что вас хотели убить и объявить меня виновным?» «Нет, это мне кажется маловероятным», — покачал головой я. «Тогда не нужно было бы так настойчиво объяснять нам, что нас похитили по вашему приказу. А главное, нашу мать не устроила бы простое объяснение. Она сама докопалась бы до истины и наказала всех причастных. У нее хватило бы возможности для этого, будь это сам папа». «Будь это сам папа», – задумчиво повторил кардинал. «Ну хорошо, тогда какой вариант вам кажется более подходящим?» «Давайте представим, что в поисках нас в ваш дом врываются, скажем, гвардейцы или, может, какое-то спецподразделение полиции. Они обнаруживают, что вы похитили нас и пытались убить, но мы, сопротивляясь, убили вас. При этом преподобный Энио Гведичи со слезами раскаяния на глазах рассказал бы, что нас похитили по вашему приказу и что с нашей стороны это была самооборона «Интересная версия», — согласился кардинал, «но есть же свидетели, мои секретари, к примеру». «Все неудобные свидетели были бы убиты, сопротивляясь полиции». «Но ведь вы рассказали бы, что вы меня не убивали». «Наше слово против слова папы», — с намеком сказал я. «Я полагаю, показания вашего помощника оказались бы решающим свидетельством. Мы иностранцы, которым гарантирована неприкосновенность, поэтому никто не стал бы проводить полное следствие и проверять его слова. Зачем это делать, если никого невозможно судить?» Дело просто закрыли бы. Оно ведь совершенно ясное, не так ли?» Кардинал глубоко задумался. «И в самом деле гладко выходит, — наконец сказал он. — А если папа намекнет, что вы отрицаете это потому, что боитесь мести моих родственников, то на ваши слова и вовсе перестанут обращать внимание. Затем, ради вашей безопасности, папа срочно отошлет вас домой, и эта версия окончательно станет бесспорным фактом. Вы знаете, господин Кеннер, ваше предположение выглядит отвратительно правдоподобным. Как минимум, он прекрасно все объясняет. «В целом, великолепный план, согласитесь, ваше высокопреосвященство», — сказал я. «Папа нашел людей, на кого можно совершенно безопасно свалить ваше убийство, и при этом никто не станет его расследовать. А мы-то гадали, зачем папа потребовал, чтобы я сопровождал мать в этой поездке». «Вы правы, господин Кейнер», — вздохнул Скорцезе. «В таких делах самое сложное — это избежать расследования или хотя бы заставить его пойти по нужному пути». Люди Папы нашли блестящее решение, и, кажется, я догадываюсь, кто автор этого замечательного плана. План и в самом деле был хорош. Не бредовая конструкция из тех, что так любит изобретать авторы остросюжетных романов, а простой, надежный план. Реальный жизненный план, который работает всегда, ну или почти всегда. И, кстати говоря, этот конкретный план все еще работает, так что не стоит терять времени. У нас еще есть шанс его сломать, но эта возможность очень скоро исчезнет. «Я думаю, ваш Высокопреосвященство, что вам нужно срочно покинуть этот дом», — сказал я. «Для того, чтобы обсудить таланты сотрудников Папы, лучше выбрать более подходящее время. Если мое предположение верно, то для вас смертельно опасно находиться рядом с нами. Сейчас люди Папы ждут, пока Отец Энниог Ведичи не убедит нас, что похищение произошло по вашему приказу, но вряд ли на это отвели много времени. Полагаю, этот дом с минуты на минуту будет окружён «Надеюсь, что вы ошибаетесь», — мрачно сказал кардинал, вставая и обратился к секретарю. «Лоренцо, ты слышал? Мы убегаем прямо сейчас. А вы молодые люди?» «Мы должны остаться», — ответил я. «Трупы в подвале рано или поздно свяжут с нами, объяснить их потом будет гораздо сложнее». «Резонно», — согласился с корцези «Но как вы собираетесь их объяснить?» «Прямая ложь для нас неприемлема», — ответил я. «Но мы вполне можем не договаривать или вводить в заблуждение. Главное, нужно как-то обойти роль преподобного Энио». Идеально будет, если удастся создать впечатление, что он сражался с бандитами и погиб от их руки. Разумная мысль, с уважением посмотрел на меня кардинал. Жаль, что наше знакомство состоялось при столь неблагоприятных обстоятельствах, но надеюсь, что у нас еще будет возможность встретиться. До свидания, господа. Я прикажу слугам проводить вас в гостиную, а если ваши предположения все-таки не верны и никаких гвардейцев не появится, то не помогут вам вернуться домой. Мы вежливо поклонились. Удачи вам, ваше высокопреосвященство, пожелал я. Ждать пришлось совсем недолго. Не успели мы расположиться в большой гостиной, как снаружи послышались шум и крики, и в комнату ворвались вооруженные гвардейцы, сразу же взявшие нас на прицел. Мы продолжали сидеть, демонстративно не обращая на них внимания. Ленка листала какой-то журнал на итальянском, а я просто задумчиво смотрел в окно. Крики и топот за дверью не смолкали, и через несколько минут в гостиную ворвался новый персонаж. Одет он был в мирскую одежду, но большой крест на груди говорил о том, что это священник. Новоприбывший был сильно не в духе. «Где он?» — рявкнул священник, обращаясь ко мне. «Кто вы?» — спокойно спросил я, неторопливо оторвав взгляд от пейзажа за окном. Кленка продолжала рассеянно листать журнал, совершенно не отвлекаясь на эту суматоху. «Я спросил вас, где кардинал?» — прорычал тот. «Отвечайте немедленно!» «Я не собираюсь разговаривать с неизвестным», — ответил я. «Кто вы, грабитель? Бандит? По какому праву вы ворвались в чужой дом?» «Я Аббат Доминик Верда, я здесь представляю закон. Вы обязаны отвечать на мои вопросы». «Ничего подобного», — возразил я. «Мы не обязаны отвечать на ваши вопросы. Но мы можем на них ответить, если вы убавите тон и будете задавать свои вопросы вежливо». Аббат смотрел на меня, в бешенстве сверкая глазами. Я уже начал бояться, что он сделает какую-нибудь глупость. Слишком уж он был зол. Однако он все-таки сумел совладать с собой, наш разговор продолжился в более приемлемом тоне. «Итак, молодой человек, я вас спрашиваю, где кардинал Скорцезе?» «Помилуйте, Аббат, откуда мне это знать?» – удивился я. «Почему вообще задаете мне подобные вопросы?» «Ко мне следует обращаться отец Доминик или преподобный?» – нахмурился Аббат. «А ко мне следует обращаться господин Кейнер», – парировал я. «Хорошо, господин Кейнер», – скрипнул зубами Верде. «Вам известно, где сейчас кардинал Скорцезе?» «Не имею ни малейшего представления, преподобный», – ответил я. «И, кстати, что вам вообще от нас нужно?» Ваш переводчик сообщил, что вас похитили люди кардинала Скорцезе. Мы прибыли к вам на помощь, так что я рассчитываю на ваше сотрудничество. — Это ложь, — отмел я это заявление. — Нас действительно похитили, но не люди Скорцезе, а ваши соучастники. Что же касается нашего переводчика Джованни Роско, то именно он и привел нас в засаду, где нас ждали люди-папы. Верде начал наливаться краской. — А вы, уважаемые, — обратился я к недружелюбно глядящим на меня гвардейцам. Можете не сверлить меня подобными взглядами. Подумайте о том, во что вас втянули, что вы скажете нашей матери, когда она станет карать всех замешанных в этом преступлении. То, что вы делаете это по приказу, не будет для нее оправданием». «Я давно не слышал подобного бреда», — начал верды «Прежде чем вы что-то скажете, преподобный», — прервал его я, — «вам стоит знать, что я эмпат и чувствую ложь». И вообще я не вижу смысла продолжать этот разговор здесь. Приходите к нам в палаце Делю Спити Дель Папа, и мы обсудим все детали этого дела вместе с нашей матерью. Прихватите с собой Джованни роска нам будет интересно выслушать его версию. «Не хочу услышать ваши объяснения по поводу четырех трупов в подвале», упрямо сказал Аббат. «Это ваши люди, которые нас похитили. Все объяснения мы вам предоставим в присутствии сиятельной милославы Орди, а сейчас мы отправляемся домой». «Я не могу вас отпустить», — мрачно сказал Верда. «Здесь произошло убийство четырех человек, и я обязан расследовать это дело». «Зачем вы еще больше усугубляете свою позицию, преподобный?» — кротко спросил его я. «Она и так хуже некуда. Наша мать вот-вот начнет нас искать, и очень скоро она нас найдет. Даже если вы убьете нас и всех слуг в доме, это ничего не изменит. Вы ничего не сможете спрятать от высшей. Вы действительно хотите, чтобы она пришла сюда? Вам ведь тогда придется отвечать на ее вопросы». Аббат скрипнул зубами, глядя на нас с неприкрытой ненавистью. «Дорогая, мы уходим», — объявил я. Нас не стали задерживать. Это было довольно странное чувство, ощущать себя маленьким ребенком, который грозится пожаловаться маме. Однако особого выбора у меня не было. Это дома в княжестве я что-то из себя представляю. А для местных я всего лишь непонятный молодой человек, откуда-то издалека. То ли обычный шевалье, то ли вообще не дворянин. У нас в княжествах не применяется европейское вассальное право так что в империи наше дворянство не признают, или точнее считают сомнительным. Совсем другое дело, мама, любой увидевший ее поле, уже вряд ли его забудет. Сказать по правде, не будь она моей матерью, я бы и сам старался держаться поосторожней с человеком, способным сотворить такое. Все же, на мой взгляд, самое важное отличие этого мира от моего старого, это то, что здесь есть понятие личной силы, полностью отсутствующей там. В моем старом мире одинокий человек всегда совершенно беспомощен перед любой организованной группой. И единственный шанс для него как-то подняться в обществе – это занять свое место в общественной пирамиде. Но как только он начинает опираться на других людей, он теряет личную свободу. Другие люди поддерживают его недаром, и чем выше он поднимается, тем больше приобретает обязательств. Парадоксальным образом, за власть над другими он вынужден платить своей свободой. Даже король вынужден вести свое королевство лишь туда, куда хотят идти его придворные. Тот же Петр Первый тиранил бояр вовсе не по злобе. Не своими верными соратниками, царствование его было бы недолгим. Правда, с ему пришлось терпеть неуемное воровство Меньшикова, и это тоже был его платой за власть. В этом мире одиночка мог быть силой. За папой стоял огромный аппарат церкви священной Римской империи. Но наша мать говорила с тем на равных, и в случае чего, пожалуй, могла бы в самом деле призвать его к ответу. Это и было настоящей свободой. Не свободой неуловимого Джоэля, отшельника в лесу, который свободен лишь потому, что никому не интересен. Но свободой человека, который может позволить себе жить по своему усмотрению, никому не кланяясь. На аудиенцию к папе меня пригласили буквально через час после нашего возвращения, прислав за мной машину сопровождающего. Разумеется, отказываться я не стал и немедленно отправился в апостольский дворец, предварительно шепнув Ленке, чтобы она молчала о наших приключениях. Меня быстро провели довольно запутанным путем к кабинету папы, и буквально через 15 минут он меня принял. Такая скорость явно свидетельствовала его озабоченности. К сожалению, из этого невозможно было понять, в самом ли деле он замешан в похищении, или же папа просто обеспокоен возможной реакцией моей матери, да и князя тоже. К счастью, я, как иноверец, не должен был становиться на колени и целовать кольцо. Впрочем, секретарь папы, инструктировавший меня перед тем, как запустить в кабинет, поначалу попытался заставить меня выполнить протокол целиком. Но когда я отказался это делать, он поморщился и с неохотой признал, что для иноверцев эту часть допускается сократить. Папа Варфоломей VI принял меня как родного внука. Я никогда не видел своего родного деда Даня Тухонского, но я глубоко сомневаюсь, что он встретил бы меня с большей радостью. Для полнотой картины не хватало только леденца, извлеченного из глубин белой дзимарры. «Так вот ты какой, Кеннер Орди!» — ласково сказал папа. Я молча поклонился. «Ты заставил меня поволноваться, мальчик мой!» — продолжал папа. «Но я рад, что с тобой все благополучно. Искренне благодарен вам за заботу, ваше святейшество». Мне доложили о последних событиях», — сказал папа, сочувственно глядя на меня. «Поистине прискорбных событий!» — вздохнул он. «Полностью разделяю эту оценку, ваше святейшество!» — произнес я в ответ с печалью в голосе. «Кардинал Скорцезе разочаровал нас!» — продолжал папа. «Мы и подумать не могли, что клирик столь высокого сана, облаченный полным нашим доверием, решится навредить гостям Святого Престола. «Боюсь, ваше святейшество, что ваши люди представили ситуацию в совершенно привратном свете!» — возразил я. «Именно люди-кардиналы Скорцезе защитили нас от злоумышленников, и если бы не их самоотверженное вмешательство, наша судьба была бы печальной». Папа нахмурился. «Возможно, ваша молодость мешает вам оценить события правильно», – попробовал надавить он. «Я полностью доверяю докладу своих сотрудников». «Не хотелось бы, чтобы мои слова прозвучали оскорбительно, ваш святейшество, но вы доверяете напрасно», – возразил я. «Ваши люди попытались воспрепятствовать нашему возвращению». И лишь угроза гневом сиятельной Милославы позволила нам вырваться. У нас сложилось впечатление, что именно они и организовали наше похищение». Папа выглядел уже совсем хмуро и больше не был похож на добродушного дедушку. «Это очень сильное обвинение», — заметил он. «Надеюсь, вы не делились подобными мыслями со своей матерью?» «Пока нет ваше святейшество но мне придется это сделать. Тем мы будем, если станем утаивать что-то от того, кому обязаны самой своей жизнью». Папа помрачнел еще больше. «Уверяю вас, Орди, вы ошибаетесь», — с нажимом сказал он. «Ошибка всегда возможна», — согласился я. «Людям вообще свойственно ошибаться. Мне и в самом деле трудно себе представить, ваше святейшество, что ваши люди решились на подобные, несмотря на данные вами, гарантии нашей безопасности. Однако у нас сложилось именно такое впечатление. Впрочем, зачем нам гадать? Мы можем просто допросить их с эмпатом, и все разъяснится». Папа замолчал, что-то обдумывая. «Возможно, мы так и поступим», — наконец сказал он. «Я бы хотел присутствовать при допросе, ваш святейшество», — заявил я. «Это невозможно», — резко ответил папа. «Это помогло бы нам почувствовать себя в безопасности», — настаивал я, — и увериться, что мы можем положиться на данные нам гарантии. «Мы в данный момент не располагаем эмпатом для такого допроса». «Эта проблема решается совсем просто, ваш святейшество», — вежливо возразил я. «Я довольно сильный эмпат и вполне справлюсь с определением искренности ответов». Папа встал, и я немедленно тоже поднялся со своего стула. Папа подошел к окну и, заложив руки за спину, долго смотрел на залитый солнечным светом внутренний дворик. Его секретари или телохранители сверлили меня мрачными взглядами, а я молча стоял, ожидая, что будет дальше. Мое поведение трудно было назвать иначе, чем наглым, и папа к таким собеседникам явно не привык. Однако ему не оставалось ничего другого, кроме как с этим смириться. Если моя мать соберется домой из-за того, что гарантии, данные лично папой, оказались недействительными, ущерб для его репутации трудно будет преувеличить. возможности же для давления на нас у него нет никаких, и задержать нас он никак не сможет. Наконец папа пришел к какому-то решению. «Если не ошибаюсь, вы находитесь в родстве с лотарингскими Орди?» — спросил он. «Весьма отдаленном, ваше святейшество», — ответил я. «Моя прабабка принадлежала к боковой ветви рода принадлежала до того, как вынуждена была бежать в Новгород. На но свою беду она оказалась сильно одаренной, и это стало известно церкви. В наше время смягчившийся нравов костер ей не грозил, но перспектива заключения в монастырь ее тоже не обрадовала. К счастью для нее, да и для нас, ее потомков, родственники не стали воспринимать ее как сосуд тьмы, а вместо этого помогли уехать и снабдили деньгами и рекомендациями. Вот так и появилась ветвь новгородских ордей. Кстати, я думаю, что мы в обозримом будущем обязательно познакомимся с родственниками. Мы не интересовали их, пока были никем, но сейчас они вряд ли станут пренебрегать такой роднёй и скоро непременно должны о себе заявить. «Тем не менее, вас можно считать имперским дворянином», — продолжал папа. «В какой-то мере, ваше святейшество», — не стал спорить я. «Как вы относитесь к имперским титулам, шавалье спросил он по-прежнему, глядя в окно. «Кажется, у меня появился шанс в самом деле стать имперским дворянином». Зависит от того, стоит ли что-то за титулом ваш святейшество, осторожно ответил я. Если дворянин ради пропитания вынужден ходить за плугом, то это всего лишь землепашец, и неважно, что на стене его хижины висит отцовская шпага. Папа издал неопределённый звук. Хочется верить, что он не поперхнулся от моей наглости. А может, просто представил меня в посконной рубахе, идущим за плугом. Наконец папа отвернулся от окна и пристально на меня посмотрел. В нашем дербском епископстве есть баронство Раппин, которое нуждается в крепкой руке. Оно как раз граничится с новгородскими землями. Я склонился в глубоком поклоне. Торговаться дальше было бы уже не наглостью, а просто глупостью. Разумеется, это в большей степени вознаграждение матери, чем попытка откупиться от меня. Если бы не наша мать, мне вряд ли светило бы что-то больше, чем искренние извинения и отеческое благословение. Но в любом случае компенсация весьма щедрая, остальное не так уж и важно. «Я думаю, не стоит пересказывать вашей сиятельной матери разные глупые выдумки», заметил папа. «Вы в точности озвучили мои мысли, ваш святейшество», согласился я. Папа доброжелательно улыбнулся мне, снова превращаясь в доброго дедушку. «Ну что ж, сын мой, благословляю тебя. Мне искренне жаль, что столь многообещающий молодой человек погряз в язычестве, и я надеюсь, что рано или поздно ты найдешь свой путь к Господу». «Благодарю вас за аудиенцию, ваш святейшество», поклонился я.